Они прибыли в госпиталь в половине десятого и обнаружили в палате у Мэтта Джимми Коди. Он взглянул на Бена без улыбки, а потом с интересом посмотрел на мальчика. — У меня для тебя плохие новости, Бен. Сью Нортон исчезла. — Она стала вампиром, — сказал спокойно Бен, и Мэтт подпрыгнул на своей кровати. — Ты в этом уверен? — ошарашенно спросил Джимми. Бен указал пальцем на Марка Петри и представил его. В субботу ночью Марко навестил Дэнни Глик, остальное он расскажет сам. Марк рассказал все от начала до конца, как до этого Бену. Когда он закончил, первым опомнился Мэтт. — Дэн, нет слов, чтобы выразить, как я тебе сочувствую. — Могу дать тебе чего-нибудь, если захочешь, — сказал Джимми. — Джимми, я знаю, какое лекарство мне нужно. Я хочу сегодня же пойти к этому барлу, сейчас же, пока не стемнело. — Ну, что же, — сказал Джимми, — я отменил уже все визиты на сегодня. Еще я звонил в офис шерифа, но Маккаслен там нет. — Это можно объяснить, — сказал Бен, показывая им пистолет. Оружие в больничной палате выглядело странно и нелепо. — Где ты его подобрал? — спросил Джимми. — Возле машины Сьюзен. Что ж, я понимаю... Маккаслин поехал к Нортону после того, как побывал у нас. Там он записал данные машины, на которую уехала Сьюзан, отправился ее искать. И вот... Молчание повисло в комнате. Никому не хотелось продолжать. — У Формина до сих пор закрыто, сказал Джимми. — И старики, которые живут у Кроссен, жалуются на грязь. Уже неделю никто не видел Дада Роджерса. Они мрачно поглядели друг на друга. «Прошлым вечером я говорил с отцом Каллогеном», — сказал Мэт. «Он согласен пойти вместе с вами, ну и с Марком, в этот новый магазин и поговорить со Страйкером. «Не думаю, что он найдет там кого-нибудь сегодня», — сказал спокойно Марк. «А ты что-то выяснил о них?» — спросил Джимми Мэтта. «Есть что-нибудь полезное?» Что ж, я думаю, можно создать общую картину. Стрейкер был чем-то вроде охранника и доверенного лица этого существа. Он приехал в город задолго до появления самого Барлоу. Здесь необходимо было выполнить кое-какие обряды, чтобы добиться благосклонности отца тьмы. Так что и у Барлоу есть свой хозяин. Он внимательно оглядел их. «Я понял и то». «Почему нигде не нашли следов Ральфи и Глика? Вероятно, он и стал приношением Барлоу. Стрейкер принес его в жертву». «Вот ублюдок!» — хрипло сказал Джимми. «А Дэйни Глик?» — спросил Бен. Стрейкер выпил его кровь. Дар хозяина. Первая кровь для преданного слуги. Потом, когда Барлоу появился, он стал делать это сам. Но Стрейкер сослужил своему хозяину еще одну важную службу, помните? Какое-то время царило молчание, и потом Марк неуверенно сказал. — Собака, повешенная на граде кладбища. — Что? — переспросил Джимми. — Зачем? Зачем ему это понадобилось? — Белые глаза, — сказал Марк и вопросительно посмотрел на Мэтта, который подтвердил эти слова легким кивком. Целую ночь я корпел над этими книгами, не зная, что среди нас есть уже специалист. Мальчик слегка покраснел. Марк говорит верно. По некоторым данным, отраженным в фольклоре, изгнать вампира можно было с помощью черной собаки с белыми пятнами у глаз, так называемыми глазами ангела. Собака Уинна была именно такой, с пятнами. Уин еще говорил, что это ее фары. Поэтому строитеру пришлось поймать ее, убить и повесить на ограде. — А Барлоу? — спросил Джимми. — Как он попал в город? Мэтт пожал плечами. — Не могу сказать. Я думаю, что если верить легендам, он может быть стар, очень стар. Он мог менять имя 10 раз, а то и тысячу. Он мог жить в разное время почти в каждой стране мира. Хотя родом он, как я думаю, из Венгрии. Или Румынии. На самом деле, не важно, как он попал в город. Хотя, я думаю, тут не обошлось без Ларри и Крокета. Сейчас он здесь, и это самое важное. Поэтому вам нужно сделать следующее. Когда пойдете туда, возьмите с собой кол. И еще пистолет, если Стрейкер не умер. Вот этот револьвер Маккаслина. Кол нужен для того, чтобы пробить сердце вампира, чтобы он опять не ожил. Джимми. Тебя нужно будет проследить за этим. Потом вы отрежете ему голову, положите в рот чеснок и повернете лицом вниз. В голливудских фильмах вампир, которого пронзил кол, почти мгновенно рассыпается в прах. В реальности это может оказаться не так. В этом случае вы должны закрыть гроб и бросить его в проточную воду. Лучше всего в Роэл Ривер. Вопросы есть. Вопросов не было. Хорошо. Еще вам надо взять банку со святой водой и кусочек причастия. И всем вам нужно исповедаться у отца каллагена «Я не думаю, что у нас тут есть католики», — сказал Бен. «Я католик», — сказал Джейми, — «но в церковь не хожу». «Все равно вам всем придется исповедаться и причаститься. Вы пойдете туда очищенный, а мы ты Христовой кровью чистый, а не испорченный». «Хорошо», — сказал Бен. «Бен, ты...» «Спался, Сьюзен. Прости меня, но...» «Да», — сказал он, — «тогда именно ты проткнешь сердце. Сперва Барлоу, потом ей. Ты единственный из вас, кто может сделать это, как ее муж, и ты не должен колебаться. Это освободит ее». «Хорошо», — сказал он опять. «И еще...» — он обвел их взглядом. «Вы не должны смотреть ему в глаза». Если вы это сделаете, он овладеет вами и натравит друг на друга. Вспомните Флойда Тибица. Поэтому и опасно брать с собой пистолет. Джимми, возьми его и иди чуть позади остальных. Если ты будешь осматривать Барлоу или Сьюзен, передашь его марку. — Ясно, — кивнул Джимми. — Не забудьте купить чеснок. — И розы, если сможете. — Маленький цветочный магазин в Камберленде еще открыт. — Я думаю, да, — сказал Джимми. Каждому из вас нужно взять белую розу, воткнете в волосы или обернете вокруг шеи. И я повторяю, не смотрите ему в глаза. Я могу задержать вас, рассказать еще во многом, но уже пора, уже 10 часов, и у отца Калагена могут быть свои планы. Желаю вам удачи и молюсь за вас, за всех. Конечно, для такого старого агностика, как я, это звучит шуткой. Но я не думаю, что после всего остался агностиком. По-моему, это Карлель сказал, что когда человек изгнал Бога из своего сердца, его место занял сатана. Никто не ответил, и Мэт вздохнул. Джимми, дай мне взглянуть на твою шею. Джимми присел на кровати и поднял подбородок. Ранки были еще видны, но уже подживали. Болит? Спросил Мэт. Нет. Тебе очень повезло, сказал он, глядя на Джимми. Думаю, мне повезло больше, чем когда-либо в жизни. Мэт опустился назад в постель. Его лицо выглядело усталым, глаза валились. Если позволите, я приму пилюлю, от которой отказался Бен. Позвать сиделку. Я посплю, пока вы делаете свое дело, сказал Мэт. И есть еще кое-что. Ладно, пока довольно и этого. Глаза его переместились на Марка. «Ты вчера сделал большое дело, парень. Глупо и неосторожно, но все же сделал. За это заплатила она», — сказал спокойно Марк, сцепив вместе ладони. Пальцы его дрожали. «Да, но можешь заплатить и ты. Любой из вас, и все вы вместе. Помните об этом». «А сейчас я очень устал». — Я читал почти всю ночь. Позвоните мне, как только вы сделаете это. Они вышли. В холле Бен посмотрел на Джимми и спросил, — он никого тебе не напоминает? — Конечно, — ответил Джимми. — Ван Хельсинга?